Он не сводил с Андерса жесткого, тяжелого взгляда с иростольных глаз, и в то же время никак не мог отогнать лукавую мысль о том, что он с удовольствием расслабился бы в компании с этими очаровательными девушками. Имена Андерс, процедил Болн. Перемирие оказалось кратким, произнесла блондинка. Ничего не говори ему, Томми! — Прошу вас, пробурчал актер, — Давайте обойдемся без ваших замечаний. Он вытащил из бумажника сложенный в четверо лист бумаги и протянул его Болон. «Мое завещание, и мой последний монолог. Сохраните его. У меня везде есть его копии. Болон бегло пробежал лист глазами и сунул его в карман. О'кей, сказал он. Позвоните, как мы с вами договаривались. Куда? Опять вмешалась Тоби. Он хочет, чтобы я позвонил в полицию и сообщила его причастности к к двойному убийству. Уже слишком поздно, ответила она. Тем лучше, заявил Булон. Отправляйтесь в холл и найдите там полицейского. Вы нервничаете, очень напуганы. Скажите ему, что я силой вынудил вас покинуть казино и вывел на стоянку, чтобы задать несколько вопросов, после чего отпустил. Вы видели, как я застрелил двух горил? Помимо этого, вы больше ничего не знаете? Нет, я действительно ничего больше не знаю, пробормотал Андерс, Одним глотком, прикончив содержимое своего стакана, он встал и снова пошел к бару. Тобиго остановила его. Секундочку, для тебя все очень хорошо складывается, но что станет со злым волком? Она метнула быстрый взгляд на Болана. Или вы считаете себя человеком-невидимкой? Почти, что, с улыбкой ответил Мак: "Не беспокойтесь, я сейчас уйду". "Почти? Этого недостаточно. Вы меня плохо слушали. Я же вам ясно сказала, что в отеле полиция кишмя кишит. Я слышала их разговоры. Они перекрыли все выходы и входы, и теперь собираются обшарить весь барак, от подвала до чердака, номер за номером. К тому же, они знают, кого искать". Волом задумался. "Что вы предлагаете?" Тоби одарила его широкой улыбкой и обернулась к подругам. Ну-ка, девочки, пора переодеваться. Где ваши прозрачные бикини? Она повелительно махнула маку рукой. Раздевайтесь. Но я все же не человек-невидимка, заметил Голан. Знаю, но должна сказать, что вы просто прелесть, когда краснеете. Не беспокойтесь, мы только искупаемся. Прошло не больше двух минут. И четверка почти голых на яд вышла в патио. Около дюжины клиентов все еще толкались у бар рядом с бассейном, допивая свою последнюю порцию. Словно по команде, они опустили стаканы и разом обернулись, устремив вытаращенные глаза на дивное зрелище. Какой-то старичок даже вскочил на ноги из жезлонга, чтобы лучше было видно. Две девушки поднялись на верхнюю площадку, Вышки для прыжков в воду и под звуки рок-н-ролла, звучавшего в баре, начали танцевать. Две другие проделывали тот же номер внизу, на краю бассейна. Помощник шерифа вышел в патио и, скрестив на груди руки, поднял глаза вверх на вышку. Никто не заметил силуэт высокого мужчины в плавках, пересекавшего затемненную часть патио перед бунгалу и незаметно скользнувшего в воду. Никто, кроме четырех девушек, Они разом прыгнули в теплую воду и с визгами и криками окружили его. В то же время взволнованный, запыхавшийся человек шел к полицейским через холл отеля и рассказывал ему невероятную историю о похищении и убийстве, невольным свидетелем которого он стал. Однажды Боллон уже доводилось уходить от преследования водным путем, но то было недалеко от Майами. В водах Атлантики у него мелькнула мысль: может ли он так же удачно вывернуться из нынешней переделки, отсидевшись среди песков штата Невада в бассейне в компании четырех очаровательных созданий? Маг почувствовал, как в воде к нему прижалось гибкое, упругое тело и услышал горячий шепот. Для убийцы, вы необычайно привлекательный мужчина по непонятной причине был Внезапно пришли в голову слова, ещё накануне сказанные ему Ленцен. Когда они добирались до города, светловолосая Тоби повисла у мака на плече, перебирая пальцами его мокрые волосы. Какой странный убийца, проворковала она. Он даже не взял с собой свою пушку. Ты уж меня извини, лукаво возразила Канатка. Что что? А пушка у него что надо? Чем богаты? Извиняющимся тоном произнес Булон. Глава 7. Вито Галостини был мудрым и осторожным мафиози. Без этих качеств он просто не смог бы выжить в среде, где ежедневно и ежечасно требовалось проявлять бдительность, дипломатию, хитрость и жестокость. Из боссов Казено, принадлежавших мафии, мало кто мог похвастать долголетием. А Гулддастер считался самым старым егорным заведением организации. Нужно было постоянно интересоваться, с кем имеешь дело, особенно тогда, когда речь заходила о кредитах и других привилегиях. Ведь проситель мог оказаться анонимным хозяином заведения или его другом. К тому же, деловым партнёрам точно так же претендовать на кредиты мог прокаженный, человек, проклятый и Изгнанный из сумрачных джунглей преступного мира, более чем за 16 лет работы ни одному мошеннику не удалось бьюгорить Вито по стени, и сам он не совершил ни одной ошибки, общаясь с серьезными людьми. И именно этот рекорд лежал в основе его успеха. Ему удавалось даже сочетать свою основную работу с деятельностью другого рода. Директор казино должен, например, поддерживать на определенном уровне доходы заведения. Если он вдруг слишком много терял или переживал тяжелый период, боссы начинали с подозрением поглядывать на него. Он не имел права злоупотреблять спиртным, чрезчур веселиться, слишком часто играть за собственными столами. Ему приходилось обращать особое внимание на процент сливок и снимать их под самым носом государственных агентов или сотрудников казначейства. Такой трюк имел особое значение. Сливки шли на выплаты дивидендов анонимным акционерам, тем, кому государство отказало в разрешении на открытие казино, то есть тем, кто имел запятнанное прошлое. Около дюжины таких анонимных акционеров имелось и угол Голддастера. Перед ними приходилось еженедельно отчитываться и отдавать их долю. На что и уходили сливки. Помимо этих регулярных выплат, приходилось постоянно заботиться о пополнении черной кассы, средства из которой шли на разнообразные нужды казино. Кроме того, в мире, где большие суммы наличных денег позволяли осуществлять бесчисленные финансовые махинации, скрытые доходы казино имели особое значение. Что касается сливок, то они по различным каналам расходились по стране уплывали за границу либо на приобретение благосклонности некоторых чиновников, либо оседали на номерных счетах в Швейцарии или Панаме. Вита считался признанным виртуозом по части снятия сливок. Для этого он разработал целую систему хитрых уловок, которая заставила бы побледнеть от зависти даже опытного фокусника. По особым сигналам, которыми обменивались между собой крупье Контролеры и бухгалтеры, сидящие словно пауки в тиши своих служебных кабинетов, цифрами манипулировали с невероятной ловкостью, причем каждый стол имел свою учетную книгу. Для профессионалов Лас-Вегаса особое значение имеют три ежедневных главных события: снятие кассы со столов в конце каждой смены. По закону штата Невада лица, ответственные за эту процедуру, выкладывают на все столы в конце каждой из трех смен отчетную ведомость. Всякая деятельность прекращается, ответственные считают деньги и фишки. Затем вся наличность собирается и в безопасности пересчитывается с за закрытыми дверями. Три этих ритуальных события являлись узловыми моментами рабочего дня Вито Апостини. Он всегда ложился в 4 часа утра после первой смены, спал до 11 часов. Завтракал, принимал душ и брился, после чего принимал сеанс массажа. В залах он появлялся к полуденному снятию кассы. После подсчета денег Витер расслаблялся, посвящал себя друзьям, политике и благотворительности, чем заслужил себе отличную репутацию среди жителей города. В 17 часов мистер Опастини начинал заниматься делами. Он просматривал отчетные ведомости за прошлый день, и читал доклады о неудачниках, просадивших крупные суммы и хайроллерах. На жаргоне казино хайроллерами называли тех, кто постоянно делал очень высокие ставки. Спустя два часа Вита принимал своего заместителя, а затем плотно обедал, предпочитая всем прочим блюдам толстую телячью отбивную с хорошей порцией салата латука и булочкой. По давней усеведённой традиции Он обедал всегда один, а готовил ему на протяжении вот уже шестнадцати лет один и тот же повар. В часов вечера апостини лично следил за последним снятием кассы, после чего начиналась его постоянная работа контроль за публикой в залах казино вплоть до первого снятия кассы в четыре утра. Витер работал больше, чем любой другой босс стрипа, и это не оставалось незамеченным. Холостяк, в сорок восемь лет, он жил практически там же, где и работал. Вита поселился в большой квартире, прямо над игорным залом. Он очень редко посещал присутственные места, и то лишь для того, чтобы нанести визит важному гостю или сыграть партию в гольф. В гостине говорил грамотно, с отличной дикцией, что свидетельствовало о приличном образовании и заслуженно завоевал симпатии всех своих служащих. Он очень заботился о своем имидже. Не проходило и недели, чтобы он не присутствовал на какой-нибудь общественной церемонии, компании представителей городской прессы. Щедрой рукой он делал взносы в кассы различных церквей и благотворительных учреждений. Как минимум раз в день Вита снимал с мели проигравшегося в кухе прах игрока, вручая жертве казино авиабилет в одну сторону и чек на 100 долларов, который можно было получить в кассе авиакомпании, прибыв в аэропорт назначения. За такое отношение к неудачникам директора казино прозвали «Вито Золотое сердце для завсегдатая в казино. Он был воплощением игрока с Миссисипи былых времен, который никогда не обирал проигравшегося в дым до нитки. И, кстати сказать, во всех этих случаях На месте оказывались фотокорреспонденты, ведущие в местных газетах отделы светской хроники. Однако журналисты никогда не присутствовали при снятии кассы, когда лихо подделывались бухгалтерские книги, фальсифицировались счета и надувалось государство и налоговая инспекция. Тем не менее, даже после такого кровопускания ежегодная прибыль казино колебалась в пределах 20 миллионов долларов. Никогда не делались снимки крупье, пойманных с поличным при махинациях и жульничестве, с целью набить собственный карман. Никто не фотографировал виновных, когда они подвергались наказанию. Обычно им дробили пальцы ударами железной палки либо клеймили тыльную сторону ладони знаком X. Но фотографы возникали в зале как по волшебству, когда редкий счастливчик с приставленным к нему телохранителем укладывал в кейс свой выигрыш, либо удачливый хайр-роллер, срывал банк и клал в карман несколько тысяч долларов. их фотографии мигом появлялись на страницах большинства ведущих ежедневных газет. Однако, если у счастливого обладателя крупного выигрыша не хватало ума тут же покинуть гостеприимный город, он незамедлительно попадал в роскошный номер для победителей где бесконечная вереница восхитительных девушек, и сконву железно, чтобы заставить беднягу вернуться в игорный зал. Снова делали снимки, но на этот раз незаметно. Кроме того, целая батарея видеокамер фиксировала каждое движение игрока, а также его партнеров. Редкий бедолага покидал после кутежа Лос Вегас, оставаясь при своих интересах. Да, Вита Золотое Сердце был самым цепким из всех директоров казино. Однако и ему пришлось пережить ужасный день в своей карьере. Сначала появился этот тип, Уотри, который выдавал себя за хайроллера и постоянно совал свой нос за кулисы кабаре в голд Да еще приставал к девушкам из кордебалета с подозрительными вопросами. Потом в казино совершенно неожиданно Нагрянула целая команда ревизоров из Карсон-Сити и внимательно следила за 20-часовым снятием кассы. Спустя некоторое время кто-то устроил засаду и перехватил значительную сумму денег, среди которых была и доля Вито тысяч долларов. Чуть позже Джо Чудовище поставил его в известность, что за этим делом стоит Самбулон. Но на этом дело не кончилось. Ещё су и люди Джо начали переворачивать вверх дном весь стрип, пытаясь разыскать его самого или хотя бы его следы. Ну и в довершении всех несчастий, в Лас-Вегас едут братья Талиферу в сопровождении целой армии профессиональных убийц. В Лас-Вегас вполне мог бы обойтись и без войны с Болоном. Такой поворот событий может иметь катастрофические последствия для бизнеса. Витаник никак не мог взять себе в толк По какому праву господа с восточного побережья позволяют себе такие вольности в открытом городе? Пролитая кровь отпугнет игроков, а напуганные туристы живо унесут отсюда ноги и потом еще долго не будут казать носа. И вообще, подобные действия способны нанести серьезный ущерб уже устоявшейся репутации открытого города. для того-то его и оставили открытым, чтобы избежать кровопролития и собрать все деньги, которые сами текли в руки.